Люций Браменталь «Поиски звездных лодок» Ор-Юшух являл утро, обесвечивая отступающее ночное небо, заливая море светом, осторожно трогая лучами фиалки. Он будил их, и они просыпались. Просыпался и весь плавающий город, наполняясь звуками. Макшур сидел на заспанной постели, Ветерок шевелил занавеску. Мир казался нереальным. Будто там за окном ничего не было. А может, там ничего и нет? Подросток вскочил. Перед ним расстилались белые, бежевые, кремовые, бледно-оранжевые крыши. Все на месте, даже майка на веревке. Зевнув, он пошлепал в кухню. Выпил отвара. Послушал, как пищат пролетающие мимо мелкие птицы, вернулся в свою мансардную комнату и взял с тумбочки книгу в синей обложке с золотистыми буквами. В минувшие дни он нашел в ней немало занятного, неторопливо шагая по строчкам или пускаясь вскачь. Иногда, разогнавшись, он перепрыгивал через слова, так что ему приходилось останавливаться, переноситься обратно и проходить с той же тропинкой, собирая пропущенный смысл». Усевшись на пол, подросток незаметно для себя углубился в чтение. Прошло пять минут. Десять. Пролетел час. Макшур все читал. Ветер шевелило занавеску. Ор-Юшух поднимался выше, дабы рассыпать день со всеми его происшествиями. Техник Боллах сбежал по решетчатой винтовой лестнице в машинное отделение и вскоре открыл дверь в кабинет своего начальника, главного инженера гро и Хопа. Старик, шевеля кустистыми бровями, наблюдал, как на столе крутится недавно запущенный волчок. Подняв на посетителя внимательные синие глаза, он заговорил. Боллах, как обстоят дела? Ничего не обнаружено, верно? Верно. «Подхватил Болларх?» «Да. Но тогда вычеркиваем из списка и этот гаюш. К следующему прибудем через примерно 30 дней. Возможно, мне самому придется договариваться с его старейшиной. Он пренебрегает общением с... В общем, отличается снобизмом. Мне же лучше», — констатировал техник. Он испытывал дискомфорт при общении с управленцами гаюшей, поскольку не привык чувствовать себя несмышленым кутенком. Ну а стоя перед полупрозрачным зубастым чудовищем, будто бы читающим мысли, этого было сложно избежать. Знаю. Приступай к работе. Сегодня заверши осмотр десятой аккумуляторной секции». Когда техник ушел... Старик в задумчивости постучал волчком по столу. Хотел его запустить, но отложил в сторону. Конечно, ничто не могло пошатнуть его в упрямой убежденности. Но иногда он утомлялся от мыслей о цели. Через месяц Боллар и еще несколько техников плавали вокруг гаюша с большими световыми шарами на длинных веревках, заглядывая на глубину сто и более метров. В их распоряжении было три плота с моторами, четыре акваланга и множество баллонов со сжатым воздухом. Неделя — небольшой срок для осмотра такой территории. Но они привыкли работать быстро и слаженно. Как всегда, они страшно устанут за это время. Но в полной мере отдадутся свинцовой тяжести в конечностях только когда город отчалит от гаюша, игрой и хоп, предоставит им пару отгулов на рабочих местах. Тогда они будут валяться и бездельничать в бытовках, а сейчас работать, работать из всех сил. Пусть тут не было терней, но древняя поговорка «Пераспера Адастра» являлась весьма актуальной. Из книги «Мифы людей» Во времена, когда жил Юж-Свен, на Гаюшух появились наши предки. Они прилетели с далеких небес в огромных железных лодках. Эти лодки использовали для изготовления плавильных платформ и основания нового берега. Но, говорят, не все лодки разобрали. Пять, в том числе галеон Меркурий, отправили на дно. Там, неподалека от поверхности, они и находятся. Грой хоп занимался поиском небесных лодок на протяжении 30 лет. Полагая, что их утопили неподалеку от жилья Юшухов, на относительно небольшой глубине, за это время он с группой единомышленников исследовал кольца около 130 гаюшей, некоторые по два-три раза. Ну, конечно, они бы уже нашли лодки, если бы не места, в которые город практически никогда не заходил. Ну, что же, поиски не давали результатов. Но и дело не пустяковое. И тут бы пригодилась помощь. Но к досаде Гройхопа городская администрация с самого начала отказалась от какого-либо участия. И вместо поддержки он увидел прохладную иронию, а затем и раздражительную враждебность. И вот недавно из главной библиотеки, а вслед затем и двух ее филиалов, исчезли экземпляры, составленные многими авторами редкой книги «Мифы людей». Убедившись в этом, Грой-Хоп испытал негодование и сожаление. Ну, конечно, он понимал мотивы властей. Им не нужны беспорядки в головах и тревоги в сердцах, то есть лишние фантазии и мечты. Но этот практический взгляд, по мнению старика, являлся в данном случае неприемлемым и оскорбительным. Ведь кто и был настоящим практиком, так это он, Грой-Хоп. Да практиком и созидателем. — Ну что же, у... вообще ни одной такой книжки у вас не осталось, — он Солону-Чужулка с похожей на яйцо вытянутой головой. — Нет, — с сожалением ответил тот, разведя руками. — Ни одного. Все конфисковали. Но вот послушайте, господин грой -Хоб. Пару лет назад один мальчишка заявил что потерял мифы людей уронил спирса взамен он как и полагается принес свою книгу а потом представьте снова взял выставленный на полку экземпляры снова потерял и вновь возместил далее как вы возможно изволили предположить он захотел взять еще и следующую книгу, но тут уж мы отказали. Наглость, возможно, и не имеет границ, но щедрость, сообразуя со здравым смыслом, ими располагает Это важная для меня информация Оживился Гройхоб Быть может, вы знаете, где проживаете э, книгачей? Разумеется, знаю Кстати, господин Гройхоб, вы случайно не разбираетесь в часовых механизмах У меня есть замечательный раритет бабушкины часы К сожалению, они сломаны, а мне так и хочется услышать их успокоительное, приветливое тик-так, тик-так. Понимаете? Да. Я разбираюсь, извольте, осмотрю вашего пациента. Завтра после четырех. Идет? Разумеется. Отложив волчок, старик выдвинул ящик стола, достал папку с чертежами и принялся пересматривать их чем нередко занимался в свободное время. В половину четвертого, нахлобучив шляпу и накинув плащ, он вышел на поверхность и быстро зашагал, стуча башмаками и тростью по декорированному упиленными камушками бетонному тротуару. Мимо него проезжали легкие велосипеды и повозки на педальной тяге, но он их, разумеется, не замечал, увлеченный своими мыслями. Вскоре он подходил к своему узкому дому, чьи выкрашенные в тускло-апельсиновый цвет стены были увиты плющом и виноградом. На первом этаже располагались гостиная, кухня, кладовая и санузел. Второй этаж занимал кабинет, набитый всякими чудесами. Как и большинство строений берега, дом старика был собран из помещенного в металлический каркас пористого камня, поставляемого юшухами. Наскоро перекусив овощным супом с кусочками гальмахра, Гройхоп отправился ремонтировать часы. Путь предстоял близкий. Клиент жил в соседнем переулочке. К удовольствию старика поломка оказалась незначительной и не требующей замены детали. Так что в скором времени часы, вставленные в высокий продолговатый короб, весело тикали, радуясь пробуждению всей своей механической и фанерной утробой что и не применил заметить библиотекарь. «Слышите? Слышите? Гроихоп! Они живые!» «Я бы сказал, разумеется, как живые, но это было бы нечестно. «Определенно! Они все чувствуют!» «Изумляются вновь виденной обстановке, свету дня, может быть, в первую очередь. Мне! Ах, вы дорогие мои!» Он подскочил к выставленным на середину комнаты часам и лобызнул мореную и залакированную поверхность. «Конечно, слышу». Отдавая должное такому настроению, ответил старик и сам почувствовал прилив сентиментальности. Но, конечно, о цели визита не забыл и возвратился домой с ценной информацией. Не прошло и двух дней, как он, встретив на улице Макшура, приветливо подозвал его и с видом заговорщика произнес. «Веришь ли ты, что мы найдем звездные лодки?» Вопрос звучал достаточно безумно, но Гро и Хопу было все равно, как это выглядит. «Найдем!» — не задумываясь, ответил Макшур. И вот они сидели друг напротив друга в кабинете старика, а перед ними на столе светлела и темнела книга. Из книги «Мифы людей». Меркурий стал вместилищем ценных вещей, которые люди решили сохранить, и теперь он плывет мимо высоких звезд. «В этом отрывке может скрываться ключ к разгадке, не замечаете?» «Нет, юноша, ничего не замечаю». «Тут сказано плывет. Как он может плыть на дне Галагаюла?» «Это художество. Он как бы плывет под облаками, звездами». «Я так не думаю. Обратите внимание на эту фразу. Пять, в том числе, галеон Меркурий отправили на дно». Здесь и вовсе не зацепиться. Вот именно, не за что. Дело в отсутствии важной вещи. Ну какой же? Того же Галагаюла сказано на дно, а не на дно океана. Почему же мы тогда решили, что речь идет про океан? Это понятно само собой. На самом деле это и подсказка, и загадка. И кажется, я ее разгадал. Старик в изумлении поднял брови. Мэр Самишфан с наслаждением протопал по дощатому полу в небольшой кабинет для закрытых собраний. О, как ему нравился этот гулкий звук, разбегающийся по стенам! Музыка для избранных! Это действительно было так. Мэрия являла собой здание из прекрасного бруса и досок. До сих пор ее стены и потолки издавали тонкое благоухание смолы. На постройку здания с резными наличниками и ставнями было потрачено порядка четырех сотен старых великолепных сосен. Невиданный по роскоши проект. Морще маленький нос оттирая отирая платком широкую лысину, невысокий упитанный Сэмишфан, или, как его называли родственники и коллеги Сэмиш, Семи или Сэм, вкатился в помещение и занял свое кресло у круглого стола. Вскоре здесь собрались несколько мужчин и женщин, самых авторитетных после него граждан берега. Как бывало нередко, на заседании присутствовал и Джорг Реуш, огромный юшух ростом 2,5 метра и весом около 200 килограмм. Это был единственный юшух в береге. Около 30 лет назад, будучи ребенком, он каким-то образом попал в плавающий город и был найден горожанами только на следующий день после отплытия. Крошка Юшух сидел в кустарнике с потерянным видом и тихонечко стенал. После обнаружения его приютили сердобольные старичок и старушка, которым, как и многим горожанам, не удалось завести своего ребенка. За короткое время они так привязались к найденушу, что на следующей стоянке отказались его отдавать. Старушка спрятала детеныша в кухонный шкаф, А старичок взял в руки самодельное ружье и объявил, что первый, кто зайдет к ним с целью забрать маленького Юшуха, серьезно пострадает. Пережив первую, впрочем, довольно вялую осаду, семейство выстояло и во вторую. Третья осада была, по сути, формальной. Но ну, а далее они превратились в традицию. В смысле, никаких предложений отдать Юшуха больше не поступало. Но как только город вставал на якорь, старичок, выпитив грудь, выходил на крыльцо со своей ружбайкой и со всей мочи кричал. «Амба! Кто придет сюда, чтоб забрать моего сынулю, тот хлопчь пригоршню дроби у пуза!» Ну что же... Постепенно в атмосфере любви и заботы Юшух вымахал и получил неплохое образование. Дальше, как водится, старичок и старушка умерли, и мягкий их прах, переработанный в каменных гробах бактериями, был выплеснут на родные поля, а кости пошли на порошок для фанерного клея. Оставшись один, Джор Гриуш впал в угрюмое настроение и проводил дни по большей части в океане. От постоянного плавания, недоедания и депрессии он сильно похудел и стал настолько непригляден, что прохожие шарахались от него в сторону. В это время его и заметил Семишфан. Почесав лысеющую голову, он накормил детину фаршем с антидепрессантами и принял на работу. И не прогадал. Вернее, сотрудника у него не было и быть не могло. Поэтому никто не удивлялся, что Джор Греуш присутствовал на заседании, стоя у стенки, подобно набору непомерно больших рыцарских лад. Изредка он моргал светлыми глазами, а так все больше бессмысленно таращился в противоположную стену. Затворив дверь за коллегами, Самишфан вновь уселся в кресло, водрузил голень одной толстой ноги на колено другой, покрутил в пухлых пальцах карандаш, немного погрыз его мягкую древесину и, очнувшись, спросил. «За стариком следят, Джорги?» «Исправно!» Тут же ответил Юшух, растопырив у глаз длинные перепончатые кисти, тем самым добавляя во все глаза вернув брови на место гроой и хоп открыл рот из которого вырвался в виде тихого вопрошания гудящий рой вопросов что да мне кажется я понял в чем дело позвольте-ка ваш волчок волчок гроой хоп пристукнул к столу напротив макшура выточенный из древесины диск с пусковым стержнем Взяв волчок в тонкие пальцы, Макшур перевернул его вверх плавно сходящимся к пятке основаниям и произнес. «Он не плоский». «Разумеется, не. Успел произнести старик до того, как по его лицу пробежала волна изумления. «Ты думаешь?» «Да! Вы искали в разных местах то, что у вас под ногами!» «Люди поставили Галеон, Меркурий и другие лодки на дно города, которая располагается ниже плоскости первого уровня!» Старик, шумно выдохнув, отвалился на спинку. Перед его взором проносились вероятные картины. Он будто наяву видел огромную металлическую емкость, лежащую в океане. «Дай-ка мне книгу, Мак. Вот тут». Когда-то люди... Стали ближе к Орюшуху. Они поднимались из изнеженности и жили словно птицы. Тогда немного трудились, созидали для будущих поколений, построив дома, они стали чуть дальше от Орюшуха, но все равно были намного ближе к нему, чем прежде. Именно. Теперь ясно, что речь в этом отрывке идет о строительстве перекрытия над чашей первого дна. Все сходится. Потрясающе! Оказывается, я блуждал в темноте, получать твой ум в данном случае выступил в качестве солнца. Где эта фраза? Лишь солнце творит день, нет другого светильника, способного создать его. Мне кажется, вы и сами могли выдвинуть эту теорию, ведь пока это все еще теория, верно? Но вас подвело одно обстоятельство. «На какое же?» «Вы с юности работали под землей, привыкли считать дно первого уровня дном города. Вы всегда полагали, что далее начинается океанская вода». А, именно так. Я помню первое яркое ощущение от переживания этой мысли. Оно-то и закрепило в моем сознании несомненность предложенного мне умозрения». Несмотря на то, что я задавался вопросом, почему на стоянке между дном города и океана должно быть не менее шестидесяти метров Ведь, казалось бы, вполне хватило бы десяти И тогда буйки, обозначающие место остановки, находились бы куда ближе к гаюшим Но, конечно, я пришел к выводу, что такая предосторожность даже похвальна «Ведь если наш город сядет на мель, снять его будет сложно». «Верно. Я тоже думал, зачем такой зазор?» «Но на самом деле его нет». «Думаю, в центре города высота настоящего первого уровня составляет 50 метров. По направлению к периметру она уменьшается и сходит на нет. Возможно, видимый нам бортик этой емкости...» «Стена старого города. А что ж, Много сходится». Теперь предстоит проверить эту теорию. Следует осмотреть но города снизу. «Я готов», — уверенно произнес Макшур. Старик с недоумением поглядел на него. «Для этого нужен кто-то очень выносливый, способный быстро плыть два часа, потребляя довольно небольшое количество воздуха». «Вы говорите про меня. Я чемпион прошлого года в большом заплыве. Кроме того, не нужно двух часов, если совершить исследование не на стоянке и не во время дрейфа. «Я проплыву с одним баллоном против хода движения плывущего города. Это займет не больше часа». «Да. Вот только в конце пути ты рискуешь быть подтянутым к винтам, а погрузившись глубже, всплывешь далековато от города. И, пребывая в довольно обессиленном состоянии, не сможешь нас догнать». «Вы можете якобы случайно увидеть меня. А еще лучше остановите в нужное время винты». «Тогда я выплыву рядом и рвану к ближайшей пристани». «Да, такой план вполне жизнеспособен. Нужно все хорошенько обдумать». Через два дня Макшур работал в металлических дебрях в паре с Боллархом. Техник, посвященный в общий замысел, некоторое время ревниво возмущался, что поплывет другой. Тогда Макшур предложил ему сходить после работы к пристани и совершить небольшой заплыв. Убедившись в безоговорочном превосходстве соперника, Боларх, признающий главенство дела, смирился. Через полторы недели план был окончательно разработан, уточнен и всецело одобрен. И вот Макшур стоял в одном из технических выходов, которые соединялись полоской для ног и использовались для осмотра и чистки борта. На юноши были закреплены баллон с газом, ласты, очки, плоский нагрудный фонарь, напоминающий небольшую чашку налобный фонарик, ремень с грузилами, глубиномером и длинным стеком. Встав на полосу, нависающую над темно-бирюзовой водой, Макшур внутренне приготовился и кувыркнулся вперед. В следующую секунду его прижало водой к стенке, но не сильно — Так что через некоторое время он, миновав полсотни метров, поднырнул под город и оказался как будто в другом пространстве, перед темным вечером дна. Теперь под его ластами пасмурно светлело место, от которого он удалялся, а вверху царила темнота, в которую он взлетал вдоль стены. Вес был рассчитан безукоризненно. Поэтому на данной глубине Макшуру не нужно было прилагать усилий, чтобы не прижиматься к дну города или не уходить глубже. Через минуту он включил фонарик на голове и светильник на груди. Теперь ему открылся мелкобугристый рельеф стены, покрытый налетом и полипами. Разворачиваясь глубине океана, он различал скользящие тени, которые, заплывая в подсвеченную электричеством воду, превращались в рыб. Макшуру было жутковато смотреть в заслоненную свечением даль. Кроме того, так можно было потерять направление, поэтому он прилежно взлетал преимущественно лицом к стене. Время от времени пловец различал стыки колец города, а также находил их, прижимая к поверхности конец стека. Дно города напоминало древесный спил, демонстрируя, как кольцо за кольцом рос новый берег. Но вот выемки перестали встречаться. Тогда Макшур отстегнул от пояса глубиномер и стал двигаться, наблюдая стрелку на циферблате за плоским стеклом. Вскоре он убедился, что огибает большую выпуклость. Все верно. Под городом присутствовал объем, которого не было на чертежах. Спустившись на 30 метров относительно плоского дна, Макшур ощутил приступ дурноты и, сверяясь с глубиномером, стал огибать выпуклость по периметру. И так было ясно, что второе дно существует. Миновав его, он выпустил из пальцев глубиномер и увеличил скорость, желая быстрее освободиться от гнетущей визуальной атмосферы. Да и воздуха в баллоне оставалось не так уж много. Теперь главное не двинуться по дуге. На миг Макшур ощутил сильную тревогу, но не позволил ей перерасти в панику. С дороги просто невозможно сбиться. Стоило ему остановиться, и он с легкостью находил основную ось движения, наблюдая, как стена сама собой скользит мимо него. Снова он плыл и плыл, и, наконец, заметил, что далеко вверху светает. В это же время пространство неким образом изменилось, и он понял, что до этого ощущал незаметную вибрацию». Теперь ощущение исчезло, значит, Гройхоп выключил моторы. Приблизившись к рассвету, Макшур расстегнул ремень с грузилами, освободился от лямок баллона, несколько раз вдохнул и налегке отправился к выходу на поверхность. Стараясь всплывать не слишком быстро, он поднимался к пляшущему вверху слепящему потолку. Еще дюжина метров и, неожиданно, Он различил справа огромную тень. Через миг его тело сжало и куда-то повлекла неведомая мощь. Вырываясь, Макшур начал паниковать, но получил тычок в нос, после которого разглядел, что его тащит под водой Юшух. Возможно, он принял его за утопающего и решил спасти, но тогда почему не выныривает на поверхность? Через минуту они всплыли у борта лодки. Несколько секунд Макшур хватал воздух, затем стал наблюдать действительность. Перед ним покачивалась неприветливая физиономия Джоша, которым они в детстве пугали друг друга. Но что, однако же, происходит? Заметив на лице чужулка возникновение вопроса, Юшух прошипел. Тс -тс -тс. Только квакни у меня! Сейчас я залезу в лодку, а потом тебя затащу. Жди!» «Понял? Кивни! Не понял? Получишь в нос!» Макшур с готовностью кивнул и через секунду услышал сверху зычный глаз: Ох хорошо водиться «Да, да так Бодро ответил чей-то хрипловатый голос. Минут через пять, видимо поймав нужный момент, джер Гриуш втянул макшура в лодку и швырнул в небольшой брезентовый кубрик. сиди пока когда приедем, иди за нами там с тобой хорошие чужолки поговорить хотят. Макшур хмыкнул, но спорить не стал. Убежать в океане от Джошуа он все равно не мог. На суше другое дело. Однако не лучше ли узнать, что это за чужолки? Зажужжал механизм, зашелестел ремень в шкиве, взбил в воду большой винт и лодка, побежала за городом по долгим, словно гласный в вокальном пении, волнам. старик Ждал Макшура, сначала с радостным предвкушением, затем с тревогой, потом в горестном отчаянии. Через час после того, как юноша должен был вернуться, Грой Хоп, стиснув зубы, с печалью смотрел на неподвижный волчок. Никаких чужулков там не оказалось. Вернее, был чужулок, но только один — мэр Семишфан. То и дело, отирая лысину и лицо вышитым платком, он осторожно беседовал с Макшуром. Наконец, выяснив, что тот знает о существовании настоящего первого уровня, спросил. «Скажи, ты хочешь чего? Как-то чего? Люди имеют право знать свою историю!» «Имеют. И вот ты ее знаешь!» «Я знаю». «Я тоже знаю», — подал голос Джергриуш. «И ты знаешь?» — терпеливо согласился Семишфан. «Ну что же?» — собрался вести речь про всех других Макшур, однако мэр продолжил. «Общество?» «Хорошо. Давай я расскажу тебе все. Впрочем, и покажу». Встав с кресла, он запер дверь, а затем несколько раз повернул стол и взобрался на столешницу. Вздрогнув, круг плавно пошел вниз. «Ну, давай, вставай рядом», — подбодрил Мишван, когда столешница поравнялась с полом. Макшур встал на эту платформу и вскоре очутился в металлическом колодце. Они довольно долго шли по узкому коридору, потом спустились по винтовой лестнице и оказались в длинном холле, в конце которого располагалась высокая дверь с небольшим отверстием и стоящая около нее колонна, частично прикрытая свисающей тканью. Мэр откинул ткань и осторожно взял с белой поверхности вытянутый сиреневатый кристалл. Э, «Видишь ли? Я сам там э, никогда не был. А вот это ключ, который не работает. Ну, и о чем мы расскажем?» Скрыть помещение нельзя, во-первых, технически трудно, во-вторых, чреват неприятностями, какими, я не знаю и знать не хочу. Да, кроме нас троих, про это место знает старейшина Кощерух. Это он, являясь во сне, знакомит с ним каждого нового мэра, таков уговор. Понятно. Но мне не ясно вот что, как об этом месте все забыли. Тоже? Благодаря Кощеруху. После перекрытия застройки уровня люди прошли через созданную марку. Это был акт прощания с лишними сведениями ради спокойной и счастливой новой жизни. Но перед этим 12 чужуков, ну или людей, называй как хочешь, написали отрывки для будущей книги. Позже их слова без всякой редактуры были включены в известный корпус текстов одним из моих предшественников. Это был «ключ» для будущих поколений, символизирующие их право на исследование и понимание. И вы его скрыли. О, нет. Книга в библиотеке? Ее убирали только от старика. Каюсь, я хотел его подразнить. Но я не ведал, что мой двоюродный брат решит довольно странным образом свести со мной давний счет. Когда-то в детстве я сломал одну вещь, которая досталась ему, а не мне. И с тех пор, видимо, искал подходящий случай. Ну, как его после этого назвать? Это вы можете потом придумать. А сейчас позвольте, я попробую отворить дверь. Че-че? Ты? Эй. Да пожалуйста, <связывая> держи. Взяв кристалл, Макшур ощутил пульсирующую в нем силу. Вставив минерал в разъем, он почувствовал, что токи усилились и ускорились, будто камень стремительно размышлял. Через секунду по нему прокатился единый импульс, отдавшийся в руке легкой болью, и... Ничего не произошло. Юноша взглянул на мэра. Тот смотрел на него с насмешливым и понимающим выражением. — Ну, что, Прометей, не получается? — Причем тут Прометей? — буркнул Макшур и вернул кристалл. — Итак, ты все видел. Идем обратно любознательный чемпион. Это ведь ты давеча всех обставил, верно? А, кстати, знаешь, а так и быть, можешь рассказать все старику, и он тоже может посмотреть на дверь. Приходить, что там? Грой, хоп! Он же там ждет! Выкрикнул Макшур. Быстрей, быстрей, дошевелитесь да вы! Макшур вихрем пронесся по улицам, и, понимая, что старик, скорее всего, не спешит домой, ворвался в кабинет. Грой-хоп вздрогнул от неожиданности, вскочил и схватил Макшура за плечи, желая удостовериться, что это не призрак. «Живой!» Не дожидаясь, когда старик, очнувшись от радости, начнет негодовать на него, путешественник принялся рассказывать все, что узнал. Грой-хоп слушал, как малый ребенок, то и дело требуя пересказать тот или иной момент. Несколько дней затем он, перепоручив дело Боларху, отдыхал в безмятежной лени. Сидел в своем кабинете, потягивая опьяняющие отвары. Осознавал, что его поиски увенчались успехом. Вполне освоившись с этой мыслью, он решил совершить предложенную мэром экскурсию. И вот они втроем стояли в длинном холле. Макшур снова пробовал открыть дверь. Самишфан тоже, а вслед за ними тот эксперимент совершил игрой хоп. Камень в руке старика засиял, А затем плита, мягко, словно была сделана из воздуха, отошла в сторону. В это время Юшка-Щерух вскинул свою полупрозрачную голову. Неужели люди нашли спрятанный ими же сундук? Да, нашли. Макшур, Самишван, Игро и Хоп смотрели в темноту. Миг! И возник яркий свет, открывающий полость. Прямо перед ними стояли звездные лодки. В центре — галеон Меркурий, у его боков два крейсера, а рядом с ними большие исследовательские челноки. «Вот тена!» — прихлопнув ладонь к лысине, произнесся Мишфан. Макшур улыбнулся, а Грой и Хоп прищурил глаза — Он так долго искал прошлое, плавая за ним по океану, а нашел грядущее, которое смотрит на него, словно сфинкс, всем своим потрясающим присутствием вопрошая. «Ну и что ж ты будешь делать теперь, старик?» Грой и не знал, что он будет делать, что все они будут делать». Этого не знал никто».